Глава десятая В семь утра в дверь постучали, злая до ужаса, я села в кровати и злобно проговорила «Завтракать не пойду, хочу спать». Но стук повторился. Накалившись до предела, я надела халат и распахнула дверь. Сейчас скажу старухам все, что о них думаю. Но в коридоре, держа на вытянутой руке сумочку, стоял Александр Михайлович.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 который обвиняет вашего сына в убийстве. Пронеслось в моей голове, но вслух пробормотала. «Знакомьтесь, Александр Михайлович». «Ой, какая радость!» — заверещала Римма Борисовна. «Правильно, деточка. Женщине следует быть замужем». «Мы не женаты», — буркнула я. «Как же?» — Оторопила Нина Андреевна. «Вместе ночевали и не женаты?» «Скажите, пожалуйста, какая ханджа?»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 честно говоря, Регина нам не понравилось. Я всю ночь в постели чесалась. «Как ты думаешь, эти блохи могут с человека на человека перепрыгивать?» «Обязательно», — сообщила Маня. «Нам в ветеринарной академии рассказывали, что обезьяньи блохи — жуткая гадость. Стоит рядом постоять пару минут и все. А вы вчера сколько часов бок о бок сидели? Так что теперь точно заразились».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 «На голове можно оставить», — сжалилась девчонка, решившая отомстить разом мучительнице. «Потом густо намазать, желательно все тело их ихтиолкой, и посидеть так часик-другой». «Мария», — возмутился Кеша, — «будет тебе баллон гнать. Не слушайте ее, глупости несет. Никаких блох у вас нет, одно самовнушение». «Не знаю, не знаю», — протянула дочь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 Кто такой таинственный круглый, требовавший у Макса гигантскую сумму денег? И зачем понадобилось посылать Яну в Киев за деньгами? В офисе у Макса на месте Тамары Павловны восседала белокурая девица с километровыми ногами. Подняв на ресницы, деваха посмотрела в мою сторону рыбьим взглядом и процедила сквозь белоснежные зубы. «Что хотите?» «А где Тамара Павловна?» «Кто это?» прежняя секретарша». «Бабульку уволили», — сообщила Небесное Создание, методично жуя жвачку. «Дома, небось, внукам кашу варит». «Адрес дайте». Продолжая катать во рту орбит, девчонка лениво полистала записную книжку. «Проезд Сурова, 8, квартира 3. Я двинулась на улицу. В ларьке купила зимнюю свежесть и сунула в рот подушечку».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 Нашел преступление. Полное благородного возмущения хотела раскрыть рот, но в ту же секунду поняла, что произошла просто непоправимая катастрофа. К сожалению, у меня с детства отвратительные зубы, мучаюсь с ними всю жизнь, и к 40 годам приобрела несколько протезов, часть из которых съемные. Все стоматологические работы делала во Франции, поэтому сверкаю белоснежной улыбкой, вызывая зависть наивных людей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 милиционер махнул палкой и пошел назад. «Погоди!» — закричала я. «А штраф?» Мальчишка обернулся. «Не хватало у старухи-калеки деньги брать». Воя сирены, милиционер понесся искать другую жертву. Я злобно отдирала жвачку. старуха колека. Видали, негодяя? Районного косино — это кошмар. Все здания-близнецы и имеют один номер,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 не моргнув глазом, ответила я. Мужик замолк, потом протянул. Так ведь уж отгуляли давно, еще весной. Я буддистка». Грузчик крякнул и пошел в магазин. Перегруженный вольвы тихо покатил вперед. Место для торговли выбрала Бойкое. Возле одного из выходов метро «Динамо». Небольшая площадка сплошь забита лоточниками. Стояли и два яичника». Вытащив из вольвы пару ящиков, я пошла взглянуть на цены конкурентов. «Так, у одного 12 рублей, у другого 11.50. Чудесно!» Вырвала листок из блокнота и написала. «Яйцо свежее, 6 рублей». Через секунду затормозил первый покупатель, простоватая женщина с измученным лицом. «Небось, тухлые», — констатировала она. «Почему?» — изумилась я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 Губы улыбаются, но глаза неприятно тусклые. В рту не хватает пары передних зубов. На среднем и безымянном пальцах вытатуированы персни. Похоже, этот рангом повыше, чем подходивший раньше крысёныш. «Мне на эти яйца наплевать с высокой колокольни», — махнула я рукой. «Хочешь, сейчас все каблуками передавлю?» «Ты чего, психопатка?» — изумился браток. «Просто спросил. Порядок тут такой»